заключение. Субъективный суверенитет. Мой собственный опыт и опыт тех, кого я сопровождаю, убедил меня в том, что значительная часть страданий, переживаемых многими людьми, внималой степени обусловлена жизнью в изгнании с нашей родины и из внутреннего мира субъективного опыта. Посредством психотерапии Мы сможем преодолеть социальные условности, научившие нас с недоверием относиться к жизни, исходящей из центра, и испытывать вину за неё, за то, что мы делаем внутреннюю целостность высшим приоритетом, за выбор, исходящий из внутреннего чувства наших уникальных потребностей и желаний. Когда мы достигаем такого освобождения, Весь наш опыт жизни может тонким образом измениться. Мы знаем свою индивидуальность. Мы обнаруживаем богатство в собственном потоке осознавания. Мы обращаемся с проблемами и заботами с большей честностью. Мы находим возможность творческого и эстетического участия в жизни. Суть проста, фундаментальна и часто остаётся недооценённый подлинный дом любви из нас это внутреннее переживание. Поэтому подлинная миссия психотерапии воздействовать на это переживание таким образом, чтобы улучшить качество жизни человека. Симптомы это лишь поверхность. устранение, изменение или сохранение симптомов вторично по сравнению с тем, что человек, проявляющий эти симптомы, ощущает рост жизненной силы, активности и возможностей в жизни. Изменение поведения это побочный продукт. Сохранение, замена или изменение определённого паттерна поведения тривиально по сравнению с тем, что человек, обладающий этим паттерном, обнаруживает в жизни больше достоинства, возможностей выбора и личного смысла. Наша родина внутри, и там мы независимы. До тех пор, пока мы заново и по-своему для каждого из нас, как для личности, не откроем этот древний факт, мы будем обречены скитаться в поисках утешения там, где его невозможно найти во внешнем мире. Изменение переживания жизни, изменение ожиданий от жизни. Большинство из нас носятся с моделью жизни, собранной без особых размышлений и выглядящей примерно так. В детстве наша основная задача узнать достаточно, чтобы быть взрослыми. К 12 годам мы должны быть готовы к встрече с большинством жизненных ситуаций, хотя возможно, нам придётся дополнительно чему-то научиться, например, в связи с работой или детьми. Взрослая жизнь посвящена проживанию разумной программы, которую может разработать зрелый и психически нормальный человек. При возникновении необычных стрессов может понадобиться особая помощь, например, психотерапия. Разумеется, такие плохие чувства, как страх, тревога, боль, гнев и так далее, это сигналы для того, что что-то не так, поскольку у нормальных людей таких чувств нет, а если они и возникают, то лишь изредка и в мягкой форме. Эта модель почти полностью ошибочна и ужасно разрушительна. Большинство из нас это знает, но это не так. Однако слишком многие из нас по-прежнему позволяют ей работать во тьме наших неисследованных предположений и намерений относительно собственной жизни. Эффективная психотерапия проливает свет на эти тёмные углы, тем самым освобождая жизнь, которая теперь может наполниться энергией и стать подлинной. Возвращение своего эмоционального наследия. В такой искаженной модели отношение к эмоциям двояко. Конечно, более приятные чувства в основном приветствуются, хотя многие люди даже к ним относятся с подозрением. Многие, вроде бы мудрые люди, сокрушались о влиянии эмоций на дела человека. Однако эмоции – необходимое вещество эмоций, скрепляющие полноценную человеческую жизнь, наполненную смыслом. Нам легко признать значение эмоций как сигналов, привлекающих наше внимание к тому, что идёт не так, или заверяющих нас, что всё хорошо. Мы по привычке признаём, что эмоции придают цвет и текстуру жизни, а аналогии с солнечным светом и тенями стали общим местом. Психотерапия поддерживает эту распространённую мудрость, но указывает на что-то большее. Эмоции это часть текстуры человеческих отношений. То, что мы делаем и переживаем, важно как для нас самих, так и для тех, с кем мы взаимодействуем. Ткань человеческих взаимосвязей такова, что наши идентичности не заканчиваются нашими индивидуальными кожаными мешками, но расширяются в пространстве нашей заботы. Забота это общая форма разнообразных переживаний, являющихся нашими чувствами. Безэмоциональный человек ограничен самим выбором, отрицающим аффективное измерение бытия. пытаясь избежать нежелательных эмоций, мы одновременно страдаем от затухания желанных эмоций. Эмоции это не упаковки сухих завтраков, расставленные на полке. Они не являются отдельными и независимыми. Эмоциональность это единое измерение бытия. Подавление одного из аспектов дорого обходится всему целому. Подавленная эмоциональность означает подавленную, усохшую жизнь. Быть живым значит знать радости и печали, гордости и вину, надежду и страх. Слишком часто при появлении таких чувств мы испытываем стыд и смятение, позволяя ложным моделям убедить нас в том, что они указывают на что-то неправильное в нашей природе. Психотерапия разоблачает эту иллюзию и облегчает вторичное страдание. Она помогает нам обрести более обширную возможность заботы, глубины и эмоциональности. Психотерапия также учит нас, что эмоциональный эпизод это отдельный случай, а не устойчивое состояние. И для многих клиентов это облегчает ненужные страдания. Клиенты часто чувствуют, что если они, к примеру, отпустят свой гнев или горе, то никогда не восстановят своего видения. Однако имеет место обратное. При адекватном высвобождении сдерживаемых чувств происходит естественная эволюция эмоций. Человек, боящийся быть захваченным эмоциями, блокирует эту эволюцию тем самым поддаваясь эмоции и страха. Изменение жизненных намерений Когда боль страдания ослабевает и возникает ощущение стабилизации в новом состоянии жизни, клиент начинает ставить под вопрос прежде неисследованные цели и планы. Для очень многих людей терапия оказывается первой настоящей и продолжительной возможностью задать себе вопрос, что я действительно хочу сделать с тем фактом, что я жив. Такая постановка вопроса бывает взрывоопасной. Клиент может обнаружить, что слепо следует чужим ожиданиям, вместо того, чтобы следовать своему выбору. Он может быть шокирован открытием того, что паттерны родителей часто включают даже те, которые сознательно отвергаются. определяют то, как он использует время, деньги, отношения, эмоции и саму жизнь. Устаревшие намерения, обнаруженные в свете текущего присутствия, быстро увядают. Им на смену могут прийти актуальные жизненные цели, больше отражающие то, кем в действительности является клиент. вместо того, чтобы неосознанно проживать детский сценарий, позаимствованный у родителей и других людей, клиент может взять ответственность за своё бытие и обнаружить, что ему наконец стала доступной возможность актуализации своего потенциала, изменения скорости жизни. Часто в результате терапии клиент обнаруживает Его отчуждение от самого себя привело к тому, что его жизнь стала похожей на жизнь заключённого, за которым следит подозрительный и безжалостный охранник. Человек, расколотый на части босс-тиран и ненадёжный работник, постоянно стремится сделать больше, сделать лучше и доказать своё соответствие невероятно высокому стандарту. Волш 1976 году описывает этот паттерн. Прежде я верил, что должен постоянно следить за собой, оценивать и безжалостно подгонять себя, если хочу мотивировать себя к достижению желанной цели. Как часто и точно отмечал мой терапевт, моё состояние было отношениями господин-раб, в которых нужно постоянно быть бдительным. и следить за самим собой. Контрпродуктивная природа такого состояния дел в конце концов стала очевидной, и я начал осознавать, что жестокое осуждение, гнев на себя и разочарование в себе лишь питают ту негативность, о которой я позже сожалел. Многие люди творческих профессий и просто творческие люди делится опасением о том, что станут бездеятельными и не смогут творить, если не будут толкать себя вперёд. Однако, когда они осознают противоречие в попытках заставить себя делать то, что они и так хотят делать, имеет место значительное уменьшение напряжения и часто усиление такой продуктивности, которая обладает личной ценностью для человека. Ослабление стремления к достижениям. Восточные дисциплины научили многих из нас, западных людей, с недоверием смотреть на сильный акцент нашей культуры на стремление к достижениям, состязательность и продуктивность. Мы всё больше осознаём, что такое настроение уничтожает значительную часть богатства и смысла нашей жизни. Тем не менее, мы упорно стараемся себя освободить. И довольно многие попались на удочку парадокса усиленного старания не слишком стараться. Уолш описывает то, как этот парадокс может быть разрешён, если человек остаётся центрированным и поддерживает осознавание. Постепенно до меня начало доходить, Что возможно, мне не обязательно чувствовать себя настолько активным и деятельным, когда я иду к какой-то цели. Кроме того, я обнаружил, что с внутренними эмоциональными проблемами не обязательно работать и не обязательно их прорабатывать. По крайней мере, иногда я могу просто свидетельствовать их и наблюдать их эволюцию и разрешение. Это ощущение усилилось до такой степени, что теперь я задаюсь вопросом, не является ли ощущение делания иллюзией. Стремление к достижению, делание, усилия и неотложные дела обычно по большей части оказываются продуктом духа хозяин-раб. В подлинно субъективной перспективе целостности бытия нет места подобным самоманипуляциям. Это истина стоит за распространённым в медитационных дисциплинах наставлением отпустить. Для того, чтобы постичь фундаментальное единство, следует отпустить эго. Уменьшение притуплённости жизни С уменьшением стремления к достижению, происходящим с большей субъективной центрированностью, непосредственно связано ослабление потребности в психологических анестетиках. Многие, но, разумеется, не все предложения индустрии развлечений, такие как телевидение, радио, кинофильмы, коммерческие спортивные зрелища, азартные игры и т.д., можно рассматривать как способы предоставления по сути пассивному зрителю наркотика для подавления жизненной тревоги или пустоты состояния объекта. Волш говорит о том, что он реже убегает в бездумные занятия, например, прослушивание радио, и с большей готовностью тусуется со своими переживаниями и со своим умом. усиление ощущения ценности опыта. Как утверждает Уолш, усиление центрированности ведёт к значительному увеличению ценности субъективного, и это сопровождается открытием бесконечного богатства, скрытого в каждом человеке, и стимулирует его. По мере того, как я проводил всё больше времени, настраиваясь на свои переживания, усиливалась чувствительность моего восприятия. Похоже, что абсолютный порог ощущения снижался, а способность к различению ощущений усиливалась. Поначалу казалось, что эта перемена относится лишь к внутренним объектам перцепции. Однако постепенно стало очевидно, что она включает повышенную чувствительность к внешним стимулам. По мере усиления чувствительности к внутреннему потоку переживаний усиливалось осознаваемое мной ощущение его богатства, которое в конце концов приобрело такое психоделическое качество, которое я прежде считал достижимым лишь посредством приёма психоактивных веществ. Изменение взгляда на человеческие отношения. Вполне ожидаемо. что когда человек приходит к большей субъективной центрированности в жизни, его отношения с другими становятся более центрированными и осмысленными. Значительная часть нашего обычного общения имеет то же притупляющее качество, которое мы отметили, когда речь шла о формах развлечений. Светские разговоры часто осуждаются, и в то же время Они могут оказаться гораздо более искренними, чем на первый взгляд, более серьёзные и глубокие разговоры. Лёгкое общение редко притворяется чем-то большим, нежели заполнение пространства, тогда как значительная часть разговоров в академической среде, бизнес-среде и других подобных ситуациях деструктивны в своей бездумной объективации человеческого опыта. и примитивном предположении о том, что объективный мир единственная по-настоящему важная сфера жизни. Атмосфера, наполненная скрытым соперничеством за власть над жизнями других, цеплянием за деньги и собственность, небрежным уродованием и убийством надежд и мечтаний, царящая в залах заседаний, в клубах преподавателей, на церковных советах и на встречах сотрудников общественных организаций, куда грязнее и сильнее отравляет жизнь человека, чем городской смог. Возвращение домой, на родину субъективной центрированности почти всегда означает некоторое уменьшение привязанности к привычным целям. таким как богатство, собственность, престиж, положение и слава. Некоторые люди в этот момент просто бросают все, отвергая мир и посвящая себя внутреннему исследованию. Иногда их критикуют за то, что они не вносят прямого вклада в благополучие общества. Но в их защиту можно сказать, что они также причиняют меньше вреда Чем многие из тех, кто находится в гуще событий. В конечном счёте, такие люди, бросающие привычную жизнь, возможно, вносят вклад в здоровье человеческого опыта. Однако немало и таких, кто продолжает выражать свою верность человеческому роду тонким или очевидным образом, становясь агентами перемен. и вместе с другими людьми или группами, устремляясь к воплощению того изменения сознания, которое, согласно все более распространенному мнению, должно произойти, если наш вид хочет выжить и реализовать то, что ему сождено. Бьет Дженталь, 1967-1970-1971 Когда мы осознаем... свой субъективный взгляд становится очевидно, какую значительную часть своей жизни мы тратим впустую на борьбу с демонами, которых сами же создаём, которые являются продуктами нашей отчуждённости от собственного бытия и которых можно полностью победить, если мы перестанем питать свой страх и чувство антагонизма. Этот триумф становится не результатом битвы, а результатом раскрытия осознавания своей истинной природы, так что враг рассеивается в свете подлинного бытия. Грозная и неоспоримая истина состоит в том, что наши культурные институты, церковь, суды, правительство, школы и социальные организации не справляются со своими задачами, не отвечая требованиям нашего времени. Все они в значительной степени основаны на нашем страхе и недоверии к собственной природе. Будучи отчуждёнными от самих себя, мы возводим защиты ещё более разобщающие нас, затем в итоге Начинаем обманывать те самые институты, чтобы утвердить свою суверенную, бунтующую идентичность. Именно так клиент возводит стены, отгораживающие его от условий человеческого существования. После чего ему приходится выставлять дополнительные линии обороны, в то время как он снова и снова пытается обрести свободу. Ощущение трагического в жизни. С точки зрения субъективной центрированности мы видим человеческую жизнь с ощущением трагичности. Уолш пишет: "Я смог увидеть, что моя прошедшая жизнь, жизнь других и некоторые нормы общества и психиатрии были узко и трагически основаны на невежестве и страхе". Этот взгляд не обязательно сопряжён с ощущением чётности и безучастности. Однако с большой вероятностью ведёт к позиции непривязанности в том смысле, что мы не покупаемся на искажения, которые он обнаруживает. Видя человеческий опыт таким образом, и видя те огромные усилия, которые многие люди направляют на то, чтобы быть такими, какими по их мнению они должны быть видят у огромную заботу которая почему-то проявляется по обе стороны и в гуще безнадёжности видят тот огромный поток надежды и преданности который в значительной части обречён в силу своей неосознанности невозможно не ощутить грусть это не означает что человек в определённой степени обретший суверенитет, ощущает готовность стать новым миссией. Напротив, обычно присутствует общее ощущение скромности в свете огромных проблем, стоящих перед человеческими существами, и поразительных достижений прошлого. Единственный особый взгляд это осознание существования абсолютно необходимого первого шага. который почти полностью игнорируется. До тех пор, пока мужчины и женщины не примут собственную природу и полностью не осознают того, что являются авторами, а не жертвами своих судеб, все их усилия обречены на провал. До тех пор, пока человеческие существа не начнут доверять себе и не будут основывать свои попытки обрести лучшую долю, На антигонизме собственной природы такие попытки не принесут своим творцам ничего, кроме борьбы. Такова трагедия ситуации человека. Расширенное ощущение идентичности. На предыдущих страницах я много раз говорил о том, что помогаю своим клиентам обрести расширенное ощущение идентичности. Что же это означает? Все люди по умолчанию живут в соответствии с в основном скрытым и неисследованным образом собственной природы. Этот образ диктует то, что может и чего не может человек, описывает то, что в окружающем мире является полезным, а что угрожающим, и определяет то, что желательно, а от чего следует избегать. Я убеждён, что большинство из нас несут в себе образы существа с ограниченными способностями, скромным потенциалом и выносливостью и обречённого, скорее, быть объектом действий, нежели деятелем. Расширенное ощущение идентичности, возможное для человеческих существ, подразумевает, что мы в намного большей степени способны порождать такие переживания, которых мы действительно хотим. жить в сокровищнице жизненных сил внутри нашего собственного сознания и непрерывно определять форму мира из собственной природы. Олш рассказывает об открытии ощущения силы, которым я действительно наслаждался после всех тех лет, что я провёл с чувством собственной неполноценности. Я я Ещё раз я. То, что возможно при расширении собственного ощущения идентичности, можно увидеть, если рассмотреть различие между идентичностью человека и его я. Это отличие может казаться непонятным, если мы прежде никогда не задавались подобным вопросом. Обычно мы считаем, что эго и я и я процесс это синонимы. Однако я убеждён, что это не так. Мне кажется, что эти слова указывают на важным образом отличающиеся друг от друга аспекты бытия. Я это слово, использующееся для обозначения объекта восприятия, того, что мы можем переживать, в отличие от переживаемого самим объектом. Таким образом, я включает физическое тело, мои привычные паттерны поведения, такие, которые может увидеть наблюдатель, и мои воспоминания о действиях, чувствах и событиях прошлого. Это я само по себе инертное, не сознающее и не обладающее силой. Я является конструктом и не имеет собственной жизни. В целом, я значительно отличается от того, Кто я есть? Я это автомобиль, а не принцип внутреннего сгорания, не процесс движения сквозь пространство и уж точно не водитель. И я это качающиеся деревья и трава, но не ветер, который их качает. Я это объект, а не субъект. Также объектом является эго. Слово эго пересекается по смыслу со словом я. Эго можно назвать общим элементом, выделенным из множества различных восприятий, я. Это делает его синонимичным по смыслу я концепции Рейми 1948, Бьютжанталь 1952, и именно в этом смысле использую его я. Эго это выжимка переживаний прошлого в бытии человека, сознательных и бессознательных надежд и страхов в отношении собственного бытия сейчас и в будущем. Каждый из нас конструирует эго как запись того, кем мы были, и по ошибке считает эту запись изображением того, кем мы можем быть, без внимания к внутреннему чувствунию Мы принимаем решения и выбираем направление действий, руководствуясь тем, что мы делали в прошлом, после чего часто обнаруживаем, что наш выбор не принёс нам удовлетворения и что мы не полностью вкладываемся в свои действия. То, что я давно люблю научную фантастику, ещё не означает, что мне понравится космическая сага, которую сегодня показывают по телевизору. Мне нужно направить внимание внутрь, чтобы узнать, каково сейчас моё истинное желание. Но кто же должен направить внимание таким образом? Я-процесс это термин, обозначающий субъект бытия, бытийность человеческой жизни. Я-процесс это средство коммуникации, название чистого субъекта делающее его объектом и позволяющее нам говорить о нём. В конечном счёте здесь присутствует противоречие. Ведь когда мы говорим о чём-то, мы делаем это объектом обсуждения, а субъект никогда не может быть объектом. Иа процесс это бытие человека, выраженное через его действия, речь и так далее. Этот момент может сбивать с толку Однако он очень важен. Мы настолько привыкли иметь дело с объектами, что нам сложно уловить идею о чём-то чисто субъективном. И как уже было сказано, эту идею невозможно передать словами. Слово передать также указывает на ограниченность нашего языка миром объектов, в котором мы привыкли брать в свои руки вещи и идеи. Мы не можем увидеть свой я-процесс, подобно тому, как наши глаза не могут увидеть себя, поскольку я-процесс и есть процесс видения. Когда мы смотрим в зеркало, мы видим отражение своих глаз такими, какими они были микросекунду назад. Стремиться к осознаванию субъективности через наблюдение мыслей или действий, значит наблюдать то, что мы оставили позади в прошедшем мгновении, бью дженталь 1975-1976. Ничто. Когда я начинаю осознавать, что самая подлинная моя идентичность является процессом, а не фиксированной сущностью, я оказываюсь на краю ужасающей пустоты и чудесной свободы. Будучи узнанными Ничто бытие, свойство непостоянства субстанции и бесконечные возможности осознавания настолько шокируют, что часто возникает ощущение головокружения, тревоги и отрицания. Привычный страх смерти и бездны лишь одна из форм этого экзистенциального столкновения. Мы ощущаем себя потерянными в пространстве без какого бы то ни было направления. и лишенными какого бы то ни было утешения до тех пор, пока настаиваем на поиске заданной идентичности или уже фиксированной формы своего существования. Тем не менее, мы чувствуем, что вынуждены снова и снова делать это. Ладно, я вижу, что я не это тело, не эти привычки, которые я выработал. И даже не моя профессия или семейные отношения. Я вижу, что любую часть того, что я считал своей идентичностью, можно заменить совсем другими частями. Моё тело могло бы быть женским, а не мужским. Я мог бы выработать другие привычки говорить, ходить и даже думать. Я мог бы выбрать другую профессиональную стезю и, конечно, жениться на другой женщине. Однако если я думаю не о том, чтобы чем-то заменить эти части, а о том, чтобы отбросить части того, кем я являюсь без всякой замены, тогда тогда тогда мне становится страшно, и я лезу на стену своей пустоты, проливая слёзы в беспристрастной тишине. Хотя осознание собственной пустоты пугает, Смотри более подробное рассмотрение этого опыта и его смысла в Фридман 1967, Хаммер 1971, Новак 1970. Вскоре за ним следует другое осознание. Мы начинаем осознавать, что мир, казавшийся прочным фундаментом нашего бытия, также сконструирован нашим осознаванием. Мы с младенчества учились видеть его определенным образом, и хотя это видение немного меняется с годами, по сути, мы принимаем то, чем у нас научили, и верим, что такова подлинная природа бытия. Однако это не природа бытия, это конструкт. Другие люди переживают мир иначе. Мы на Западе больше не можем так же небрежно и слепо предполагать, что другие люди просто не такие умные, меньше понимают науку и менее развиты, чем мы. Другие люди создавали свои миры другими способами, которые в равной степени уместны. Сегодня мы наконец-то отбрасываем свою ограниченность и начинаем уважать другие видения бытия. Другие Кастонеда Дейкман, Лилли, Макглашен, Рамдас, Ван Дусен рассказывают о других видениях и о нашем растущем осознании возможностей видеть себя и свой мир иначе. Свобода Лишь когда мы действительно смотрим в лицо пониманию того, что наши идентичности просто процессы, И что мир довольно произвольный конструкт нашего осознавания. И начиная интегрировать это понимание, мы начинаем двигаться к открытию и осознанию ценности вновь обретаемой свободы. Если я есть лишь процесс моего бытия, я могу и даже должен пересоздавать свою жизнь каждый миг. и способен сделать её совсем не такой, какой она была в прошлом, поскольку прошлое перестаёт быть господином настоящего. Когда я пишу эти слова, я могу остановиться и выпить чашку чая, послушать музыку на проигрывателе или продолжать писать. Когда я пишу эти слова, я могу вдруг начать писать тарабарщину. Дыня запущена в воздух синим графитом, Глукая дробь прессы на гиферах. Или могу продолжать писать как обычно. Когда я пишу эти слова, я могу внезапно сбросить печатную машинку со стола, встать и заявить, что писать обо всём этом слишком большой труд. И вместо этого я буду снимать фильм. Или же я могу продолжать писать. Когда я пишу эти слова, я могу решить, что написанное мной поверхностно и недостаточно. и что я должен прекратить все остальные дела и посвятить себя изучению великих мыслителей, прежде чем напишу еще хоть строчку, или же я могу продолжать писать. Когда я пишу эти слова, я могу отодвинуть в сторону печатную машинку, пойти к жене и дочери и объявить, что мы больше не будем жить так, как живем. Мы продадим дом, закроем свою практику, соберем все свои ресурсы И переедем в изолированное сообщество на горе, где попробуем вернуться к примитивному способу существования. Или же я могу продолжать писать. Когда я пишу эти слова, я могу подняться из-за печатной машинки, сложить несколько вещей в рюкзак и ничего никому не сказав выйти в дверь. Взять старую машину и уехать в неопределённом направлении, жить так, как мне заблагорассудится. Не заводить отношений, подтакать каждому своему импульсу. А когда страдания в жизни станет слишком много, убить себя или же я могу просто продолжать писать. Каждая минута это выбор, свобода и компромиссы. Каждая возможность чем-то привлекательна, но и имеет свою цену. Я взвешиваю их, сравнивая друг с другом и делаю выбор. Я делаю выбор снова и снова. ощущение большей жизненной силы. Как показывают мои примеры, в каждый момент у нас есть огромный диапазон потенциальных образов себя, из которых мы можем выбирать. Сила делать подобный выбор изначально присуща нашему бытию. Мы очень часто отрицаем её, но когда открываемся осознаванию, то ощущаем большую силу и преданность своему пути. даже если продолжаем делать то же, что делали прежде часто мы выбираем новый путь поскольку взвесив его видим, что уступки, на которые нам придётся пойти, не такие уж грозные, а мы сами не такие уж хрупкие пробуждаясь к насущной реальности, к своему зрелому бытию, мы часто видим, что бездумно действовали так, словно нас по-прежнему сдерживают ограничения детства и зависимости Мы также можем обнаружить, что слепо повторяли старые способы поведения, хотя не доказали свою несостоятельность. Открытие собственной свободы во многом означает возможность отпустить те обречённые на провал паттерны, которые мы так долго поддерживали. Однако это ощущение большей силы в собственной жизни может принести и другие плоды. не ограничивающиеся преодолением страданий прошлого. Как показывает цитата из Уолша, 1976, «Мы обнаруживаем богатство внутреннего мира, бесконечные возможности, которые он порождает, и даже такие переживания, которые всегда считали зависящими от внешних стимуляторов, например, синестезию и психоделические видения и чувства». Голше описывает и другие силы нашего собственного существа. Примерно в это же время я также начал обнаруживать, что могу трансформировать эмоции, и что страх, например, может превратиться в приятное возбуждение. Неудивительно, что когда это и предыдущие открытия начали укореняться, я обнаружил, что испытываю больше радости. чем когда-либо прежде считал возможным. Ближе к концу терапии стала очевидной невероятная сила убеждений и моделей, которые могли действовать как самоисполняющиеся пророчества. Меня поразило та степень, в которой я сам и подозреваю все мы недооцениваем силу своих убеждений. Ослабление уязвимости Я уже упоминал о распространённом открытии того, что мы прилагаем большие усилия и отказываемся от желанных переживаний, чтобы оградить себя от страданий, которые при ближайшем рассмотрении в свете текущей жизни оказываются не такими значительными. Мы также приходим к осознанию того, что все мы в той или иной степени испытываем боль. И что выбор направления действий, которое приведёт нас к желанному результату, полностью оправдывает некоторый дискомфорт при достижении этого результата. Хелен не решалась попросить о повышении зарплаты на работе, поскольку её начальник мог решить, что она слишком озабочена деньгами. Однако, раскрыв свои чувства, она наконец осознала, что это смущение сущий пустяк. по сравнению с тем наслаждением, которое принесёт давно уместное повышение зарплаты. Пит избегал профессионального экзамена, поскольку был уверен, что не сдаст его, так как не мог всё сделать идеально. Этот стандарт удалось отодвинуть в сторону, когда он сравнил пренебрежимо малую боль достаточно хорошего результата с задержкой в развитии карьеры. Тоби постоянно избегал споров со своей женой, боясь боли конфликта с ней, пока не осознал, что неискренность их отношений в действительности причиняет им гораздо больше боли. Опора на внутреннюю мудрость Наши идентичности как субъекты являются невидимыми. В действительности мы – это процесс видения «я», а не то, что видимо. Мы это процесс знания, а не то, что узнаётся. Мы это процессы осознавания, а не содержание осознавания. Осознание невозможно измерить объективно. Любое описание сделало бы осознавание объектом, которым оно не является. Мы можем говорить о памяти и её содержимом, поскольку память проявляется лишь через своё содержимое то же самое касается сознания оно проявляется лишь через то, что мы сознаём поэтому мы можем говорить о том, насколько мы сознаём это процесс поиска находящийся в центре всего того, что я описал в предыдущих главах это средство привнесения материала в сознание Это способ исследования осознавания, похожий на освещение фонариком тёмного чердака, в результате чего один за другим обнаруживаются разные объекты. Очевидно, что в сознании гораздо больше возможностей, чем мы сознательно видим в тот или иной момент. Имеет ли осознавание ограничения в неком идеальном состоянии? Вопрос, на который невозможно ответить. Вообще-то возможно, этот вопрос даже не имеет смысла, поскольку осознавание не является тем же измерением бытия, что и ограничения и содержимые. Как мы увидели, процесс поиска лучше всего работает тогда, когда мотивируется исключительно заботой и ожиданием открытия. Если к клиенту влекается решением проблем и пытается сознательно направлять этот процесс, это лишь мешает. Чем более субъективный используется процесс поиска, тем лучше он проходит. Препятствия этому процессу делают его объектом манипуляции, таким образом, он перестаёт быть подлинно субъективным и начинает ограничиваться объективным сознанием. Похоже, что когда процесс поиска освобождается от этого ограничения, он выражает действие более глубокой и бессознательной мудрости. Такой способ его описания почти наверняка является искажённым, поскольку он также пытается превратить субъективный процесс в объективную сущность, в резервуар мудрости. Однако смысл в том, что клиенты, научившиеся использовать процесс поиска снова и снова обнаруживают, что думают о таких вещах, переживают такие чувства и приходят к таким открытиям, которые невозможно было предсказать сознательно до начала поиска. Бред начал час с разговора о своих сложностях по дороге на работу. С одной стороны, он хотел разработать программу того, с чем мы могли бы работать, а с другой он знал, что время лучше использовать для обнаружения его подлинных забот в настоящий момент. Пока он говорил, он обнаружил, что думает о постоянных замечаниях и обвинениях своего отца, которые тот высказывал каждый раз, когда Бред, будучи ребёнком, пытался что-либо сделать. Объясняя это любовью и желанием помочь, отец неявно сообщал идею, что Брэду нельзя доверять самостоятельное выполнение того, что ему следует делать. Брэд осознал, что повторяет один и тот же внутренний паттерн, и внезапно, с потоком боли и слёз, признал, что сейчас по-прежнему повторяет его с собственным сыном. Таким был скелет его часо работы. Потребовалось много таких поворотов, которые важным образом придали исследованию завершённость и породили надежду, что внутреннее видение бреда проникнет во многие части его жизни, такие как отношения с подчинёнными на работе, с женой и друзьями. Итак, Уолш говорит об усилении веры в нашу внутреннюю мудрость и руководство а позже отмечает. По мере того, как мое доверие к этому внутреннему источнику знания росло, я начал понимать смысл поговорки «ответы приходят изнутри», а также осознавать, что опыт роста заключается в признании того, что мы уже знали. Это ощущение присутствия внутренней мудрости было по-настоящему прекрасным. принятие нашей божественной природы. По мере углубления этих чувств и осознавания возникло видение того, что я не могу назвать иначе, как божественной природой. Чувства и переживания не просто происходят, мы активно творим их, а затем живём в них и почти всегда теряем себя в них, забывая, кто их творец. Это величественное сознание напугало меня в терапии, и мне кажется, что я подавил и до сих пор в значительной степени продолжаю подавлять большую его часть, поскольку его следствие, без преувеличения, ума помрачительны. В тех редких случаях, когда я действительно смотрю им в лицо, я испытываю страх от осознания нашей невероятной силы. и нашего одиночества в ней. Уолш, 1976. Для меня бог это слово указывающее на нашу непостижимую субъективность, на невообразимый потенциал, скрытый в каждом из нас, на устремление к большей истине и яркости жизни, нарастающее внутри нас. На наше сострадание трагедии условий человеческого существования, на нашу гордость за неуничтожимое, но постоянно подвергающееся нападкам достоинство нашего существа и за многое другое, на ощущение загадки, в которой мы живём всегда, если действительно осознанны, а также на преданность исследованию этой загадки, представляющей собой сущность человеческого бытия. В другом контексте, бьет дженталь 1976-й, я уже говорил о том, что мы, человеческие существа, черпаем свое ощущение божественного из глубочайших интуитивных догадок о чем-то высшем, сокрытом в наших глубинах. Конечно, это видение родилось из моего собственного внутреннего поиска, Ну и вот также поддерживают открытие людей, с которыми я совершал путешествия к трансцендентным уровням результатов терапии роста. Идеализированный образ и наша божественная природа. Это наблюдение о глубокой близости человеческого и божественного следует отличать от идеализированного, но отчуждённого образа я. о котором я несколько раз говорил на предыдущих страницах. Оба эти понятия связаны с позитивными возможностями человеческого существа, но одно из них освещает жизнь, а другое отягощает её. Идеализированный образ оказывает разрушительное воздействие на жизнь и уничтожает удовлетворённость, поскольку сопоставляет всё реальное с недостижимым стандартом. С другой стороны, осознание нашего божественного потенциала освещает нашу повседневную жизнь, заключая её в аспект вечного, как любил говорить Маслоу в 1971. Человек, который учится жить из центра, который открыт поиску осознавания, который полностью осознанно принимает то, что открывается ему в этом процессе, и который всем своим существом сохраняет веру, находится в контакте с потенциалом, намного превосходящим то, что обычно нам доступно. Некоторые сообщения о кажущихся чудесными событиях, например, Костанедаром Дас, с большой вероятностью основаны на актуализации этих возможностей. Рассказ клиента. В завершающей части главы 6 приведён отрывок из рассказа клиента о его опыте терапии. В той части рассказа клиент описывал свой внутренний поиск и панику, которую он вызвал. Я ещё раз процитирую последние несколько предложений из того отрывка и добавлю к ним продолжение рассказа. В данном случае я направился к дискомфорту. И он продолжал усиливаться, почти превратившись в панику. Пока я старался оставаться с ним и не убегать, перед моим сознанием начала ясно раскрываться его сущность. Мне стало очевидно, что я боюсь не бытия. Я напрямую столкнулся с вопросом: если я отпущу ощущение себя как Джона Коксволла, своё убеждение в том, что есть некое я, которое я называю собой, что останется. Как только этот вопрос стал очевидным, у меня также возникло кристально ясное понимание того, что Джон Коксвел и я были ментальными концепциями. Я также знал по прошлому опыту отпускания, что если я останусь с этим и пройду через центр шторма, войду в него и пройду всё самое худшее, что в нём есть, то выйду в новом месте. с усилившимся ощущением жизненной силы. Я много раз проходил такие циклы смерти и перерождения. Итак, опираясь на веру в то, что я буду рождён заново, я отпустил концепцию я и посмотрел в лицо возможности полной смерти, полного ничто. То, что случилось, стало самым глубоким на тот момент опытом всей моей жизни. Я осознал всё как чистый свет. Всё, вообще всё было чистым, сияющим, любящим светом, живой жизнью, чистой любви. Тут же стало ясно, что эта вездесущая, живая любовь была Богом, и что всё, включая меня самого, было её частью. Был такой я который существовал за пределами отдельной жизни концепции под названием Джон Коксвел. И этот я был живой любовью, частью Бога. Более того, присутствовало непосредственное осознание того, что жизнь существует на разных уровнях вибраций. На уровне моей личной жизни вибрации были более медленными. Однако над этим уровнем были всё более высокие уровни вибраций. В каком-то не до конца понятном мне смысле казалось, что каждый из этих уровней кристаллизуется в ту или иную форму или сущность. Во всем этом переживании было ощущение глубокого спокойствия и умиротворения. Когда я наконец открыл глаза, мое отношение к жизни полностью изменилось. Ощущение неловкости и отдельности исчезло. Я был не только собой, я был джимом и всеми остальными. Слова я и ты больше не имели смысла. Не было никакого разделения, никакой двойственности, лишь открытость. Кроме того, я осознал, что живя этой большой жизнью, я ощущал знания жизни людей, которые были рядом со мной, и которые на самом деле также были мной, и я мог напрямую жить их жизнью. Таково видение более высокого потенциала человеческой жизни, сформулированное одним полностью психически здоровым, образованным и чрезвычайно ответственным человеком Коксвел 1977. Олш, чья цитата приводилась ранее, является признанным учёным, а не оба Я сам и другие люди видели проблески более высоких возможностей бытия. Не нужно ожидать, что все подобные проблески будут одинаковыми. Важно уважать их видение, эту мечту и позволить ей включить наши жизни в более широкое видение. Невозможная мечта Легко не заметить, что мечты, они в возможном имеют конструктивный аспект, а также деструктивные стороны. Если мы отнесёмся к себе с ненавистью, карая и оскорбляя за то, что не достигли невозможного, реализуется деструктивный потенциал. Однако, если мы используем ощущение высшей возможности, чтобы прикоснуться к тому, что является в жизни самым глубинным, и направить своё путешествие к тому, что ценно, то мечта обогащает, утешает и вдохновляет. Счастье, самую неуловимую соблазнительницу, невозможно завоевать прямым преследованием. Счастье возникает тогда, когда мы ощущаем, что действительная жизнь намного меньше того, чего мы ожидаем. При конструктивном подходе Невозможная мечта это не ожидание, а направляющее нас видение. Таким образом, наше счастье не зависит от обретения этой мечты. Удовлетворённость сестра счастья. Напрасно ищут в накоплении собственности и признании. Удовлетворённость обретается тогда, когда мы ощущаем, что наши усилия что-то меняют в нашей жизни. В связи с нашей мечтой. Удовлетворённость также не требует исполнения мечты. Она лишь призывает нас использовать собственные силы в движении к этому видению. Важно понимать, что это не призыв к достижению цели. Нашим видением может быть Нирвана или Сатори, а нашей мечтой непривязанность. Мечта о том, чтобы быть богом это мечта о том, чтобы быть теми, кто мы есть на самом деле. развенчание божественного, десакрализация, как это называет Маслоу, 1967. Зашло слишком далеко. Возможно, человеческие существа не являются центром объективной вселенной, чем бы ни была эта вселенная. Однако человеческие существа должны наконец признать, что каждый из них является центром субъективной вселенной. Мы Бог презирая и пытаясь использовать себя и не доверяя себе, мы ведём свой род к уничтожению. Мы, Бог, и ценя себя, доверяя себе и постигая себя, мы возможно ещё сохраним тот потенциал, который сокрыт в каждом из нас. Слово Бог не так часто встречается в текстах по психотерапии. Возможно, Пора это изменить. Это слово не такое, каким мы понимали его в детстве, и мы используем его в другом мире. Мы не те существа, которыми себя представляли. Мы можем стать творцами будущего. Возможности открыты во всех направлениях. Некоторые размышления о передних рубежах развития. Практика экзистенциально-гуманистической психотерапии показывает неизменно интригующий горизонт человеческих возможностей. Я сам чаще всего осознавал, как далеко этот опыт выходит за пределы тех описаний, которые мы предлагаем. А также насколько он невообразимо обширнее, чем наиболее распространённые предположения о человеческом роде, заложенные во всех социальных институтах. включая правительство, образование и религию. Мы создаём свои лилипуцкие институты и пытаемся втиснуть себя в их узкие рамки. Я постараюсь проиллюстрировать то, что я имею в виду здесь, несколькими небольшими зарисовками тех областей, в которых, по моему убеждению, лежит человеческий потенциал, тех областей, которые в основном не принимаются господствующим взглядом на нашу природу. интерсубъективная коммуникация Я убеждён, что мы постоянно, сами того не осознавая, используем так называемую телепатию. Два близких друг другу человека, возлюбленные, родитель и ребёнок, терапевт и клиент часто принимают как должное то, что слова, которыми они обмениваются, лишь небольшая часть их коммуникации. Даже незнакомцы, установив рапорт, часто общаются, выходя далеко за пределы очевидного смысла своих слов. Мы обычно объясняли подобную коммуникацию, используя такие слова, как эмпатия, минимальные сигналы, общие ассоциации и так далее. И, конечно, всё это работает и помогает обмениваться смыслами и чувствами. Однако мы также должны признать, что люди могут обмениваться идеями образами и даже определёнными словами независимо от объективных средств коммуникации. Достигая более открытого осознавания бытия, клиенты часто сообщают об усилении способности ощущать состояние своих спутников, обмениваться мыслями, предугадывать сказанное и так далее. Становится всё более очевидно, чтобы оболочка кожи не заключает в себя всё существо, и что наше бытие становится общим, когда мы свободно позволяем ему течь совместно с другими. Возможность осознавания после физической смерти. Это деликатная тема с обеих сторон сильно заряженная эмоциональными предрассудками. Всего несколько лет назад Размышления о возможности продолжения сознания после физической смерти считались знаком наивности или невроза. В моде, а это была именно мода, было настаивать на том, что единственным возможным финалом было полное уничтожение. Сегодня мы уже не придерживаемся этой догмы так же строго, уже не так уверены в этом, как и во многом другом. Появляется всё больше свидетельств того, что мы подвели итоги преждевременно. Кюблер-Росс 1969, Моуди 1975. Ни один клиент, сдвигаясь в сторону трансперсонального, даже без нашего обсуждения этого вопроса, приходил к убеждению о продолжении сознавания в той или иной форме. Разумеется, это та тема, где я не могу ничего окончательно утверждать. Однако меня поражает то, как осознание сконструированной природы я и мира естественным образом ведёт к ощущению бытия, выходящего за пределы тела, как единственного носителя осознавания. Исцеление и здоровье. Уже третий века бытует знание о том, что ментальные и эмоциональные процессы могут вызывать психосоматические заболевания. Нам постоянно повторяют, что тело подвержено воздействию психики. Однако лишь в последние 5-10 лет благоприятное влияние психологического на физическое начало признаваться вне отдельных религиозных сект. Теперь в общественном внимании стал модным целительный потенциал нашего намерения. Наблюдая, как клиенты освобождаются от невротических препятствий и узких идентичностей, я снова и снова замечал, как тело становится инструментом, на котором человек играет музыку жизни. Иногда это грустный, диссонирующий звук внутреннего конфликта и тревоги, и тогда тело становится напряжённым, а дыхание поверхностным. В такие моменты часто случаются простуды, непоследовательная работа мышц и ненадёжное пищеварение и выделения. Эмоциональная боль часто откликается физическим страданием, а психические судороги отражаются в зажатости позы и процессов жизнедеятельности. Когда человек начинает освобождать свою жизнь от этих искажений, тело также выражает происходящее. Дыхание становится глубже, движения более плавными и грациозными, а системы жизнедеятельности работают спокойнее. Есть ещё один процесс, свидетельств которого у меня меньше, но в существовании которого я всё же в определённой степени убедился. Я уверен, что намерение человека может быть задействовано таким образом, чтобы приостановить, а в каких-то случаях даже обратить вспять патологические процессы. Мне кажется, что человек, научившийся достигать подлинной центрированности, обращаться к глубинной мудрости, которую я описал, и фокусировать озабоченность, сохраняя открытое ожидание, обладает мощным средством для борьбы с физической болезнью. Я предполагаю, что со временем мы научимся лучше способствовать этому процессу, и преклоняюсь перед теми пионерами, которые заняты непростым делом исследования этой территории. Смотри, например, Мишлов 1975, Сэмуэлс и Сэмуэлс 1975 года.